какое-нибудь жестокое, суровое заблуждение, ибо теперь соблазняет и искушает тебя все узкое и твердое. Ты утратила цель. Увы, как прошутишь и как утешишь ты эту утрату! Вместе с ней ты потеряла и дорогу. Бедный, блуждающий мечтатель, уставший мотылек! Не хочешь ли ты на этот вечер иметь пристанище и отдых? Так иди вверх, в пещеру мою! Эта дорога ведет к пещере моей,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 Он наслаждался и упивался своим одиночеством и думал о хороших вещах целыми часами. В полуденный час, когда солнце стояло прямо над головой Заратустры, проходил он мимо старого дерева, кривого и суковатого, которое было увито обильной любовью виноградной лозы и скрыто от себя самого. С него свешивались путнику пышные желтые грозди Тогда захотелось ему утолить маленькую жажду и сорвать одну кисть, но едва протянул он к ней руку, как овладело им другое желание, более сильное — лечь под деревом в самый полдень и уснуть. Так и сделал Заратустра, и лишь только он лег на землю среди таинственной тиши пестрой травы, как забыл он тотчас о своей маленькой жажде и заснул, ибо, как гласит поговорка Заратустры, одно бывает необходимое другого, только глаза его оставались открытыми, ибо они не могли досыто насмотреться и насладиться деревом и любовью к нему виноградной лозы. Но засыпая так, — говорил Заратустро в сердце своем, — «Тише, тише! Не стал ли мир совершенен? Что же, однако, происходит со мной? Как легкий ветерок невидимо танцует по гладкому морю, легкий, как перышко, так сон танцует на мне. Глаз не смыкает он мне, душу оставляет он бодрствовать, легок он поистине». Легок, как перышко. Он убеждает меня, я не знаю как. Он дотрагивается внутри меня ласкающей рукою, он принуждает меня. Да, он принуждает мою душу потягиваться. Какой она становится длинной и усталой, моя странная душа. Неужели вечер седьмого дня пришел для нее как раз в полдень? Уж не блуждала ли она слишком долго, блаженная, среди добрых и зрелых вещей? Долго потягивается она все больше и больше. Она лежит тихо, странная душа моя. Слишком уж много доброго вкусила она, эта золотая печаль гнетет ее, она сковывает уста. Как корабль, зашедший в самую тихую пристань свою, теперь опирается он на землю, усталый от долгих странствий и неведомых морей. Разве земля ненадежнее? Когда такой корабль пристает к берегу, жмется к нему, тогда достаточно, чтобы паук протянул от земли к нему паутину свою, В более крепкой веревке нет надобности. Как такой усталый корабль в тихой пристани, так отдыхаю и я теперь близко к земле, преданный, доверчивый, ожидающий, привязанный к ней тончайшими нитями. О счастье! О счастье! Не хочешь ли ты запеть, о душа моя? Ты лежишь в траве, но теперь таинственный, торжественный час, когда ни один пастух не играет на свирели своей. Берегись! «Жаркий полдень спит на Нивах. Не пой, тише, мир совершенен. Не пой, ты, полевая птичка, о душа моя, не шепчи даже».